Глава 48. Я вошел в гостиную оккупированного службой безопасности президента дома и без труда нашел взглядом похотливую тварь, которая решила, что ей все можно. Сатора сидел на диване в наручниках с лицом цвета недозрелой сливы и сопел так шумно, что я мыслей своих не слышал. Мистер Арджив, Алекс Дроуни, старший инспектор службы безопасности, подал мне руку представительный мужчина в возрасте. Передали все подробности вашему адвокату, но, позвольте вас уверить, мы будем работать на одной стороне. Приказ президента. Спасибо, мистер Дроуни. Но меня интересует Павел Келлер. Он уже задержан. Он угрожал здоровью моего брата. Не смог сдержать раздражение, глядя человеку в глаза. Я хотел бы его видеть. Осознание, что я опоздал, било в виски тупой болью. Когда Вика уехала... Ощущение стало едва переносимым, но приходилось себя успокаивать тем, что теперь наши спецы могут вычислить вирус. Иллюзий, что мне посодействуют люди, я не питал. «Вас хочет видеть президент Джонсон». Я тяжело дышал, стоя посреди гостиной. «Думаете, убью эту тварь?» «Уверен, вы сможете договориться», — увещевал инспектор. «Если есть какая-то информация для вас, вы ее получите». Я бросил взгляд на финансиста и вышел из комнаты. У ступени уже ждал водитель президента. Пришлось стиснуть зубы и вспомнить, что благодаря своей же политике удалось сэкономить кучу времени и сил. Словно по приглашению, у здания совета на автомобильной летели журналисты, но на удивление солировали совершенно не те вопросы, которых я ждал. «Скажите, когда ваша свадьба с Викторией Кевил? Виктория продолжит работу на Департамент обороны, или вы отрезали ей доступ к людям?» «Сегодня утром Викторию Кевил видели в департаменте в сопровождении. Скажите, это как-то связано с вашим решением о ее будущем? Ваша пресс-служба молчит несколько дней». Растолкав папарацци, служба безопасности пропустила меня внутрь. Обстановка была накаленной. Это чувствовалось в каждом, кто встречался по пути в кабинет Джонсона. Сам он тоже ждал на входе, будто боялся, что я развернусь у порога. «Рэм?» – протянул руку. «Проходи». «Мистер президент, спасибо за содействие», – сжал его ладонь. Мы не могли по-другому. Тревожно хмурился он. Присаживайся. Он просил невероятного, но я пересилил себя и опустился в предложенное кресло у окна. Я не потому не показываю тебе Келлера, что боюсь за него. Он у нас не в кондиции. Я вздернул удивленно бровь, но президент продолжал без какого-либо сожаления. Следственный комитет приложил все усилия, чтобы найти твоего брата. «Смотри». И он протянул мне планшет. Он въехал в город вчера в 11.50. На камерах его больше нет. Но Келлер признался, что за город его не вывезли. Наши службы прочесывают улицы. «Вы отдали мне сотрудника департамента», — посмотрел на него в упор. «Я все равно выясню, что явилась причина его оборота и невозможности возврата, мистер президент. Рэм, мы этого не планировали». В ваших лабораториях разрабатывается оружие против нас. И будь я на вашем месте, поступил бы так же. Мы не единственные оборотни, которые вас окружают. Но если вы знаете, как помочь вернуть брата, если с ним поступили так же, как и с Джастисом Карлайлом, я хочу, чтобы вы дали мне знать. Это не мой промах. Я не нарушал ваших условий. Не нарушайте же своих. Иначе мы все вернемся к тому, с чего начали. Джонсон смотрел на меня прямолинейно. решая в эти секунды, что ему дороже, наши договоренности и мир или обязанность защищать государственные тайны. Я обещаю, в течение суток у тебя будет все о разработках, которые могли стать причиной появления подобных препаратов. Можно ли было этому верить? Никто не узнает, выдаст ли он мне формулу препарата или пустит пыль в глаза. В любом случае, сейчас рай на это мне не вернет. Я вдруг почувствовал себя опустошенным настолько, что даже воздух проходил сквозь. Если бы рядом была Вика, я бы снова вжал ее в себя, как подорожник в рану. Но осталось только попрощаться и вернуться в машину. Куда вас вести? Суть вопроса дошла не сразу. На дворе уже вечер. Сезар должен довести Вику ближе к полуночи, а потом заняться поисками. Чего действительно хотелось броситься искать самому, но это то же самое, что иголку в стоге сена. Куда он вывез Райна? Где выбросил? Сезар написал, что кот похоже в себе ведет себя покладисто и все понимает как человек. Куда пойдет Райн, будучи медведем? Я отрицательно кивнул водителю и отпустил, а сам вызвал такси. У крыльца церкви Сэндингтона я был через час. Внутри как раз шла служба в стиле хозяина, трогательные песни в исполнении детей не на церковные, а вполне мирские темы. Сэндингтона любили за особую атмосферу, близкую людям и отсутствие превосходства. Не было у него строгих правил посещения. И за все это он бы и дальше огребал критики и угрозы, пока я не дотянулся до президента. Я постоял на крыльце, раздумывая, слушая мелодию, что звучало внутри. От меня многое и многие зависели. Но присмыкаться на пузе перед людьми я не стану. У всех есть границы. И пусть нас немного, но слабость показывать не стоит. Недолго снова собраться. Райн как раз был хорош в межклановых связях. Если люди изобретают оружие массового поражения против оборотней, то нужно вовремя дать им понять, что с нами так нельзя». Только тот факт, что мне отдали кота, говорил об обратном и давал надежду, что люди не хотят войны. Оставалось балансировать в этом хрупком мире и не расшатывать его. «Рэм!» — окликнули меня знакомым скрипучим голосом. Но не успел я обернуться, Сэндингтон меня едва не сбил с ног словами. «Ты же за пропажей! А я говорил Райану, ты придешь!»